Но быка по-прежнему нигде не было видно. Я остановился, прислушиваясь, и до меня доносился какой-то шорох, словно что-то волокли по земле. Я поспешил вперед, время от времени посвечивая на пастбище. Лили чуть приотстала. Признаться, шорох встревожил меня, поэтому я почувствовал огромное облегчение, когда увидел быка ярдов десяти от забора. Потом мне показалось, что он стоит на голове, во всяком случае так это выглядело при тусклом свете фонарика. Я припустился трусцой. Когда я остановился в очередной раз и включил фонарик, то увидел, что бык катает что-то рогами по земле. И вдруг я разглядел такое, что мои пальцы, державшие фонарик, онемели. Позади я услышал испуганный возглас лили, а затем ее хриплый шепот. «Это, это... Господи, да отгоните же быка!» Мне подумалось, что он может быть еще жив, а тогда надо действовать быстро и самостоятельно. Я переложил фонарик в левую руку, достал пистолет и начал медленно приближаться к быку. Опасаясь, что он кинется на свет, я вытянул в сторону руку с фонариком и светил быку прямо в морду. Бык не тронулся с места. Когда я находился в десяти футах от него, он поднял голову и заморгал. Я несколько раз выстрелил в воздух. Бык сбрыхнул и ускакал прочь, сотрясая землю. Я мигом подбежал к тому, что лежало на земле и посветил фонариком. Одного взгляда было достаточно. «Чёрт из два он жив», — подумал я, и принялся освещать пастбище, высматривая быка. Но тут же понял, что это глупо, вернуться к забору. Лили была на грани истерики. Она забрасывала меня вопросами. «Это Клайд Оскуд», — ответил я, — «мертвый. Убирайтесь отсюда или замолчите, а то...» Я услышал крики со стороны дома, и что есть мочи завопил. «Сюда! Сюда!» Показались огоньки фонариков. Через минуту на месте происшествия было уже четверо. Прат, Джимми, Каролина и Макмиллан. Мне не пришлось ничего объяснять. Фонари были у каждого, а остальное лежало перед глазами. Каролина, взглянув, отвернулась и больше не оборачивалась. Прат привалился к забору, не в силах отвести взгляда. Джимми влез было на забор, но тут же спрыгнул назад. — Вынесите его оттуда! — сдавленным голосом произнес Прат. Надо вынести его! — Где Берт? — Куда подевался этот чертов Берт? Макмиллан спросил. «В кого вы стреляли? В Цезаре? Где он?» «Не знаю», — ответил я. Появился Берт с сильным электрическим фонарем. Из темноты вынырнул Дэйв с дробовиком в руках. Возвратившись откуда-то, Макмиллан сказал, что бык на другом конце пастбища и что его нужно привязать, но куда-то пропала веревка. «Не видел ли ее кто-нибудь?» Мы ответили, что не видели. Дэйв вызвался принести веревку, и Макмиллан привязал быка. Я вдруг услышал свое имя и с удивлением увидел шефа. «Где твой фонарик?» — спросил он. Дай ее мне. Как вы попали сюда? Гулял, услыхал выстрелы и встревожился. Не случилось ли что с тобой? Когда я подходил, мистер Макмиллан, привязавший быка, рассказал мне, что произошло. Вернее, что было обнаружено. Кстати, мне вновь придется тебя предупредить, чтобы ты сдерживал свои профессиональные инстинкты. Не хватало только оказаться замешанным в этом деле. Причем тут профессиональные инстинкты? О, у тебя шок. Когда он пройдет, постарайся сообразить. Он протянул руку. «Дай сюда фонарик!» Я отдал ему фонарик, и он пошел вдоль забора. Тут Макмиллан вызвал меня на подмогу. Соскочив на непослушных ногах на пастбище, я заставил себя вернуться к месту происшествия. Дэйв притащил брезент, и Джимми с Макмилланом растянули его на земле. «Не надо его. Может быть, он... может, еще не поздно. Вы уверены, что он мертв?» произнес Прат дрожащим голосом. «У вас есть глаза?» – спросил Макмиллан, расправляя брезент. «Посмотрите сами». «Помогите Гудвин, положим его на брезент и возьмемся все вместе». Мы понесли брезент, все кроме Дэйва, который поспешил вперед, чтобы открыть ворота. Когда мы шли мимо привязанного быка, он повернул голову и проводил нас взглядом. За воротами мы отпустили брезент, переменили руки и понесли дальше. Зайдя на террасу, мы остановились в нерешительности, но тут появилась Каролина и провела нас в комнату за гостиной, где она накрыла простынями стоявший в углу диван. Мы опустили тело на диван, но брезент открывать не стали. Потом мы стояли вокруг, не глядя друг на друга. Нарушил молчание Дейв. «Никогда не видел ничего подобного! Господи, никогда такого не видел!» «Замолчи!» — приказал ему Прат. Он выглядел совсем разбитым. «Надо позвонить! Надо сообщить Озгудам! И доктору тоже! Обязательно надо вызвать доктора!» Джимми взял его под руку. «Крепитесь, дядюшка! Вы не виноваты! Какого черта его понесло на пастбище?» «Выпейте что-нибудь, я сам позвоню». Берт выскочил из комнаты, как только услышал слово «выпейте». Каролина вновь исчезла. Остальные топтались на месте. Я оставил их и пошел наверх. В нашей комнате Нира Ульф уютно устроившись в кресле, при свете настольной лампы читал одну из книг, которую мы захватили с собой. Узнав мою походку, он не поднял головы, когда я вошел, прямо как у себя дома. Я прошел в ванную, вымыл холодной водой руки лицо, вернулся в комнату и сел». Вульф оторвался от чтения. «Ты не собираешься спать? Тебе бы следовало лечь. Расслабься. Я скоро закончу. Уже одиннадцать часов». «Знаю. Скоро явится доктор и захочет меня видеть. Я был главным очевидцем». Вульф кашлянул и снова углубился в книгу. Задумавшись, я сидел на краешке стула. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда Вульф снова заговорил, я обнаружил, что, уставившись в пол, скребу ладонь левой руки пальцами правой. «Арчи, меня это раздражает!» «Привыкните со временем», — грубо отозвался я. Он дочитал до конца абзаца, закрыл книгу и вздохнул. «Что, нервы не выдержали?» «Конечно, у тебя был шок. ведь тебе и прежде доводилось с такими вещами сталкиваться». «Нет, дело не в нервах. Продолжайте читать. Сейчас у меня просто паршивое настроение, но к утру все пройдет. Вы что-то говорили о профессиональных инстинктах. Есть же у меня профессиональная гордость. Пусть немного, но есть. Должен был я следить за быком или нет?» В этом ведь заключалась моя работа. А я сидел у дороги и покуривал, в то время как бык убивал человека. Ты охранял быка, а не человека. Бык цел и невредим. Благодарю, покорно. Не было еще случая, чтобы вы мне дали важное поручение, а я бы с ним не справился. Если Арчи Гудвина поручили следить, чтобы на пазвище ничего не произошло, то ничего не должно было произойти. А вы говорите, что бык цел и невредим, и что он всего-навсего так и убил человека. Ты считаешь, что должен был это предотвратить? «Да, я был обязан не допустить этого». «Когда, наконец, ты научишься точности?» — вздохнул он. «Ты говоришь, будто я сказал тебе, что бык убил человека. Я этого не говорил. Если бы я так сказал, я бы погрешил против истины. Мистер Осгуд безусловно, убит, но не быком». Я выторчался на него. «Вы с ума сошли? Я видел это собственными глазами». «Расскажи, что ты видел». Я не слышал от тебя никаких подробностей. Но бьюсь об заклад, что ты не видел, как бык подцепил живого Озгода на рога. Не так ли? Нет, не видел. Когда я туда добрался, он катал его по земле. Я не знал, жив ли он еще. Поэтому перелез через забор и пошел к быку. И когда я был в десяти футах... Вольф нахмурился. Ты подвергал себя ненужной опасности. Озгод был уже мертв. Ну тогда-то я этого не знал. Я выстрелил в воздух, бык убежал. А я пошел посмотреть. Собственно, и вглядываться особенно не пришлось. А теперь у вас хватает хладнокровия утверждать, что бык его не убивал. Вы что, хотите состряпать из этого дела, потому что у нас сейчас затишься за работой? Нет. Я хочу, чтобы ты прекратил скрести себе ладонь и дал мне дочитать главу. Я же объясняю тебе, что смерть мистера Озгуда не была результатом твоей халатности. Это все равно произошло бы, где бы ты ни находился. Я могу назвать тысячу твоих недостатков, но сегодняшний промах к ним не относится. Это вообще не промах. Ты должен был следить за тем, чтобы быка не увели из загона. У тебя не было причин подозревать, что кто-нибудь попытается причинить быку вред. Ведь задача противной стороны как раз и заключалась в том, чтобы его спасти и сохранить ему жизнь. Я надеюсь, что ты не будешь больше...» Он умолк, услышав шаги в коридоре, раздался стук в дверь и вошел в Берт. «Вас просят спуститься вниз. Приехал мистер Осгуд. Я ответил, что сейчас приду. Когда Берт вышел, Вульф сказал... Можешь можешь ограничиться существом дела. То, что ты читал ладонь, а я пытался это прекратить, касается только нас. Я ответил, что думаю точно так же и оставил его наедине с книгой.